Двадцать восьмое. Сэм. Я всего раз была в Чекерзе, когда предыдущий премьер-министр приглашал нас погостить на выходные. Мне запомнился милый загородный дом и то, как мы резвились с собаками. Тогда все казалось восхитительным. Папа только что стал заместителем премьер-министра, и все этому радовались. Теперь у меня другие чувства от поездки в Чекерс, особенно учитывая то, что добираемся мы туда, как в каком-нибудь фильме о Бонде. Вместо того, чтобы проделать весь путь на машине, проехав немного, мы высаживаемся и летим на вертолете. Видимо, и правда никому не положено знать, куда мы направляемся, и это пугает. Мне совестно, что я утаила от Авы правду. Пришлось сказать, что отправляемся к друзьям. «Нужно было что-то придумать, вот я и солгала. А вдруг нет? Можно ли считать Армстронгов друзьями? Я их плохо знаю, но вряд ли «дружба» — настолько растяжимое понятие. Вскоре мы уже подлетаем к Чекерзу, и с высоты загородный дом премьер-министра выглядит иначе». Вокруг раскинулась необъятная территория, и, несмотря на раннюю осень, трава здесь все еще зеленая — «Интересно, есть ли у нынешних хозяев собаки?» «Вертолет поджидала столько агентов, что я вновь почувствовала себя неуютно. «Добро пожаловать!» — приветствует Армстронг, пожимает папе руку и целует маму. «А кто там позади, рядом с женой Армстронга?» «Астрид Коннор вместе с дочерью Стеллой. Что они здесь делают?» «Астрид рад встрече!» говорит папа без всякого удивления, и снова рукопожатие и поцелуи, что Астрид здесь забыла. Она встречалась с папой еще до всех политических перемен. Неужели это все? Этот договор между папой и Армстронгом, дело ее рук. Взрослые уходят, оставляя меня с миссис А и детьми. Глядя на то, как веселятся Стелла и дети, Я чувствую ободряющее спокойствие. Позже вместо пышного ужина мы устроили пикник. После еды меня и детей, Стелла все еще тащилась последней, вместе с миссис А отправили в библиотеку. В библиотеку? Зачем? В центре очистили большую длинную площадку, и близнецы под руководством миссис А начинают устанавливать ворота для крикета. Крикет? В библиотеке, в чекерзе. Как тут не смеяться? Быстро выясняется, что у миссис А жесткая подача. Папа вряд ли бы одобрил то, что мы устроили в историческом здании. Но я бегаю, веду себя глупо и смеюсь, а и того впервые за долгое время расслабляюсь. Чуть позже Сэнди попросила выключить свет, чтобы посмотреть в телескоп. Я с трудом удержалась от протестующего крика, а то опозорилась бы перед детьми. К тому же еще не так уж темно. Я молча считаю вдохи и пытаюсь сохранять спокойствие. Наконец дети насмотрелись. «Сэм, твоя очередь», — говорит Сэнди. «Не хочу». «Хочешь? Посмотри на Луну». «Ладно. Я решаю уступить, чтобы поскорее включили свет. Руки трясутся. Я смотрю в телескоп». но вижу лишь светлые и темные кляксы. Я ничего не вижу, все размыто. «Выбери точку на горизонте над землей, а потом снова наведи телескоп на небо», — говорит миссис А. По ее совету я настроила телескоп так, чтобы изображение получилось четким и уже собиралась навести его на Луну, когда краем глаза заметила какое-то движение. Я немного перенастроила телескоп и вновь посмотрела. «Точно!» «У самой земли крадутся черные тени, и если бы они не шевелились, я бы их даже не заметила». «Не поможете мне?» «Прошу я, миссис А, и она подходит». «На лужайке посторонние, говорю тихо, чтобы услышала только она. Она наклонилась, посмотрела в телескоп и, вновь выпрямившись, развернулась к остальным. «Ну что, ребята, на перегонки в главный холл предлагает она». Дети завизжали и сорвались с места, а мы с миссис А поспешили за ними. В руке у нее появился телефон, и она стала торопливо кому-то рассказывать об увиденном. Но в холле нас уже ждала охрана. «Всем наверх! Живо!» — велел Коулсон.